Посрамленные чародеи посвящались Соорудили наспех в воздухе Две громадные чьи-то ладони И лапи щети стали гоняться за бедным монахом по всей поляне Норовя прихлопнуть его как моль Лю седьмой долго и успешно уворачивался Но потом ему это все надоело Он вытащил из бездонных своих рукавов кисть И в два приема намалевал на одной ладони поперечную черту А на другой крестик Когда лапищи в очередной раз схлопнулись, Меж ними сверкнула молния, И все колдовское устройство сгинуло, А в воздухе повис черный бублик. Храпоидол воздел руки кверху, Предлагая передохнуть. «Мы убедились в твоих возможностях, Мастер с Востока», Сказал он нарочито вежливо. «Осталось еще одно испытание. Сможешь ли ты неживое учинить живым?» Ничтожный упорожнялся в этом искусстве В течение трех царствований У отшелеников с горы Кун-Лунь И снова по своему обычаю Лю седьмой поклонился Видно, не боялся, что спина переломится Вот ты седьмой, а дурак!» Вдруг подумал фарфоровый жихарь И отметил, что эти слова пришли откуда-то со стороны «Разве можно этим поганцам верить? Бить надо, пока не опомнились!» Но тут... Лю-седьмой указал на него и на Яртура. «Перед вами изображение двух воителей деревности, богатырей Вэньшу и Ноджа», — сказал он. «А вот и третий их товарищ, известный Луаньяо в образе петуха. Сейчас я прикасанусь к ним чудесным мечом и...» Увеличиваться в размерах оказалось делом болезненным. И Жихарь чуть не заорал, пока все печенки-селезенки не стали на место. И Артур не выдержал, рявкнул. «Что за дурацкие шутки, сэр Лу Голова принца при этом продолжала качаться сбоку бок. «С виду похоже на живых», — сказал Храпоидол. «Но нужно убедиться, вправду ли они живые». «Не шевелитесь», — тайком шепнул побратимам бедный монах. «И не середите чародеев попусту» и стали подходить дрободанские колдуны трогать и щупать Жихаря и Артура. Один столь оказался любопытен, что осмелился пересчитать у Жихаря зубы во рту, но в итоге пришлось ему пересчитывать собственные пальцы, отмечая их убыток. Не повезло и тем, кто попробовал погладить Будемира. На этом деле они крепко обожглись. «Мы вполне убедились», — поспешно сказал Храпоидол, —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 И вспомнил, что у Яртура в ножнах сломанный меч Пусть эти извинят меня, высокочтимые мудрецы Дарабадана Зазвенел доселе мягкий голос бедного монаха Но не в обычаях, стремящихся к знанию, такие поступки Недаром сказал священно-намудрый Лохань поравляться перед изображениями богов Значит нарушать волю неба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 Стали каждый себя ограждать тайными словами и знаками, а богатырь залютовал. «Раздуй того живот, кто неправдой живет! Стип тебе в кадык, типунный язык, чири во весь бок!» Еще пара колдунов завыла от боли. Топ тебя пополам да в черепья? Ступай пропадать, отойди да провались! Топ тебя повело до да покоробило?»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 Покинули поляну с воплями, побежали восстанавливать разоренные жихревым словом хозяйство. И Артур глядел на побратима с восхищением. Удемир подбоченился от гордости, а бедный монах кружился в мудреной пляске, которая тоже действовала на дрободанцев самым пагубным образом.